ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Святые звери не спускались. Оставаясь в небе, они неподвижно наблюдали. А Изадора, ничего не говоря, она ревела и била кулаками по земле. От её удара в земле растрескалась, она дрожала, как во время землетрясения. Девушка не смотрела на святых зверей, а лишь крушила. Шатавшийся Айзек понял. Это самая настоящая ярость. Изадора случайно пробудилась после появления святых зверей. Как и сказал Гленн, она действовала на инстинктах, и никакой цели у неё быть не могло. Из неё вырывалась неконтролируемая сила, она просто крушила всё. Сейчас девушка могла лишь разрушать всё без разбора, и вот... «Уведите господина Роланда в безопасное место!» «Господин Винсент, вы должны уйти! Здесь опасно!» «А, наш город снова будет разрушен!» Из-за изодора и святых зверей в нейтральном городе началась паника. «Остаётся действовать!» Во всем этом хаосе только Айзек оставался полным решимости. Начну с узадоры. Глен, ты тоже помогай! Глен, ответа не было. С подозрением парень осмотрелся. Пропал? Глен успел исчезнуть. Разбегаешь, так хоть развяжи! Так он не сможет нормально двигаться. В поисках помощи Айзек осмотрелся по сторонам. Как вдруг веревки свалились с него? А? Он посмотрел на упавшие веревки. Там была маленькая тень. Петух. У него был пёстрый хвост, а нижняя часть тела была в броне. Он вертел головой, смотря на парня. Доля, как от Рикса? Откуда ты? Это ты меня выручил?» Парень ничего не понимал, но теперь он оказался на свободе. Айзек поспешил к столу, за которым сидели короли. Там остались две деревянные коробки. «Немного потрясёт!» Он схватил одну и разбил о землю, потом повторился второй. В итоге он освободил Белую Змею и Грифона. «Да уж. Я уж думала, забудешь. Прости, что так долго. Так откуда он здесь?» Парень указал на петуха у ног, а Эшли ответила. «Прихватили, когда убегали из земель Слейпнера. И перед тем, как рыцари Востока схватили нас, перед самым падением он сбежал. Грифе ведь тоже сбежать мог. Рыцари Запада видели грифи. Не хватало, чтобы они что-то заподозрили. Я рискнула, предполагая, что он спасёт нас. Молодец Скока!» Похваленный петух радостно запрыгал. Он был до странного дружелюбным, хотя это существо тоже часть тела Эшли. Гриффи тоже воспринимает девушку как свою хозяйку и часть своего тела. «Кока? Так его зовут!» Странно звучит. Айзек осознавал, в какой ситуации они находятся. В небе ждали святые звери, он ощущал их холодные взгляды. Изодора продолжала выставать. Видать, ей надоело стучать по земле, потому она просто стала махать руками. Никому навредить она не могла, но если оставить её, то это лишь вопрос времени. Рыцари Востока и Запада, а также солдаты города, начали окружать её. В их руках были мечи, копья, а ещё луки. Они собирались остановить девушку, чтобы она больше не причинила вреда. Желание защитить город можно было понять, но парень не мог позволить ранить товарища. «Суровый бой намечается», — сказала Эшли, забравшаяся на его плечо. «Скорее всего, самый суровый из всех». Будь все это проклято, всех придется остановить. Айзик посмотрел на Изодору в лицо девушки, которая изменила свою форму, чтобы спасти их. Даже ценой своей жизни я спасую я. Тогда и я рискну. Да, младший брат? Голос Эшли был добрым. Я всегда боялась, что ты можешь пострадать. У меня сердце было готово остановиться всякий раз, когда ты рисковал. Но в этот раз я не буду такой слабачкой. Младший брат, которым я горжусь. «Мой самый дорогой младший брат, сражайся так, как сам пожелаешь, а я буду тебя защищать». «Я тоже тебя защищу». «Да, защити. Даже израненные будем двигаться вперёд». Девушка сказала громче. «Спасём Азадору!» «Ни о чём не жалея». а Кока! Вперёд!» Айзек снова произнёс непривычное имя, хотя, похоже, петух понял, что это к нему обращаются. Когда позвали, Кока захлопал крыльями и подлетел к лицу Айзека, а ждавшая на плече Эшли бросилась вперёд и схватила его за загревок. От контакта монстр изменил свою форму. Тело стало искажаться, оно растворилось и воссоздалось. Трансформация была закончена в один миг. Перед ним был таз Эшли Фишборн. Это была нижняя часть туловища, закованная в кольчугу, среза было три, один, который шёл к груди, и два, откуда должны были идти бёдра. И пусть там были срезы, плоти и костей видно не было, всё заволокла чернота, это была неестественная гладкая поверхность. Держа таз, Эшли спустилась перед младшим братом. Эзик молчал, только это и делал. Всё же эта часть тела из всех, что он видел, была наиболее отличной от остальных, он не хотел копаться в анатомии, но всё выходило само собой. Ему было неловко от мысли о половых особенностях. «Я и сама стараюсь не думать об этом», Точно прочитав мысли, сообщила сестра. «Не хочу, чтобы эта часть попала как от Рикса». Парень был согласен, но решил промолчать. Но даже если не могли выбрать слова, чувств было избежать не так просто. Та ещё тема для брата и сестры. «Не о том сейчас надо думать». Отбросив сомнения, Айзек схватил таз. «Начинаем! Всегда готово!» Парень укусил обрубок правой руки, пустив себе кровь и приложив срез таза Эшли, той стороной, куда должен был примыкать торс. Кровь с начала взаимодействовать, стал звучать звук разрывов, между частями появился кровавый фейерверк, правую руку парня сковала сильная боль, он закричал. Пока из него точно вырывали душу, Айзек вспомнил. То, как он сражался с гигантским демоном, Сайрусом Арчибальдом, в том бою он использовал правое плечо Эшли. Доля святого зверя Циклопа получена от него лично высыпальницы демона. Они сами не думали, что смогут использовать правое плечо в бою, ведь для этого они считали, что придётся заменить ещё и левую руку, как парень уже лишился правой. Ребята считали, что к правой руке присоединить левую руку не получится. Однако можно, что до этого они мыслили неверно. Части тела Эшли могли обращаться в монстров, и у всех них были части брони соответствующего размера. То, что парень мог присоединить к своей правой руке только правую руку девушки, было заблуждением человека. «Надо было думать не как человек, а как монстр». Айзек воссоздал левое плечо и смог сразиться с Сайрусом. «И сейчас так же. Как тогда левое плечо изменилось, изменится и таз. Примет ту форму, что ему нужна. Через свою кровь в он отправлял посыл в честь тела Эшли. Ответь на мои мысли, на мою волю, отзовись на желание спасти Изадоро». Правая рука парня и таз Эшли стали искривляться, Это было, как когда Эшли касалась Гриффи и Коки, чтобы они изменились. Искривление поглотило таз, он растворился и воссоздался. И когда всё развеялось, к локтю Айзека была присоединена новая правая рука. Рука была закована в броню, пальцы были острыми, точно клювы, как от Рикса, а на предплечье был маленький круглый щит. Без каких-то украшений. Простой плоский щит. Этот щит был отражением желания воли Айзека. «Обязательно защищу!» Правую руку парня оплела белая змея, точно избавляясь от бреши, эшли сжала её по спирали, зафиксировав. Часть тела была будто снова связана с хозяйкой, а мучившая, а языкоболь отступила. Он ощущал все нервы в пальцах. Всё было готово. «Изадора!» А размахивавшая руками девушка посмотрела на него. Скорее она отреагировала не на своё имя, а на громкий крик. «Сюда! С тобой сражусь я!» Видя, как длинные руки и задоры вытянулись до самой земли, он оборвал слова и прикрыл лицо правой рукой. Девушка швырнула камень на огромной скорости и, попав в щит, он рассыпался. Согласно легенде, с руки донесся голос Эшли: Наш предок получил защиту, которая отводила от него смерти ранения, отвращение. Сила определяется довольно неоднозначно. Монстр называют птицей смерти он несет смерть, а сила отвращает смерть. «Вот такое противоречие!» язык подбирался к Азадоре, а девушка взмахнула рукой. Она была гибкая, точно кнут, и мощная, точно дубина. язык не стал останавливаться и уклонился от руки. Ощущая касание на голове, он почувствовал, как по спине пробежал холодок, а потом прыгнул. Пройдя под рукой, он оказался позади Азадоры. «Однако теперь я понимаю», — Эшли продолжала говорить. «Отвержение — это сила разрушения, которую использует Кокатрикс», Эффект саморазрушения. Со спины к девушке подбирались солдаты, они собирались пронзить её копьями, однако перед ними возник Айзек, перехватил копья и уничтожил. Любая попытка навредить приводит к разрушению при касании, позволяя избежать физического урона. Это и значит отводить смерть и ранения. Отвращение – это сила, которая одновременно разрушает и защищает. Сила, которую можно считать непобедимой. Солдаты с уничтоженными копьями отступали. «Не трогайте её!» Айзек крикнул всем, кто находился на площади. «Я её остановлю! Потому не трогайте! Даже не пытайтесь!» Его ударили в спину, и небо с землей поменялись местами. Айзек понял, что случилось, когда уже упал на землю. Его отброшенное тело пролетело между отступавшими людьми и остановилось лишь у края площади. «Этой правой перчаткой мы можем уничтожить всё, чего коснемся! Упавший Айзек поднимался, опираясь на левую руку. По спине растекалась боль, лицо искривилось, он прищурился, чтобы увидеть сквозь поднявшуюся пыль, и заметил необычную тень. Похоже, удары задора отнес его достаточно далеко. Эта сила распространилась на все 12 частей брони. Отвращение расходилось по всему телу, обеспечивая защиту. Сейчас отвращение должно действовать и на мне. Всё же я могу контактировать с ней. То есть неправой перчаткой можно лишь уничтожить все, чего она касается а правой перчаткой и белой змеей, которая её держит, можно лишь уничтожить всё, чего они касаются. То есть, как передача, переводя дыхание, парень дополнил. «Сейчас эта сила перешла и ко мне. Потому саморазрушение не действует. То есть при контакте с правой рукой тебе не грозит уничтожение». Это было логичное предположение, ведь девушка связывала воссоздавшийся в виде руки собственный таз. То, что у неё это получилось, было явным подтверждением. «Понятно». Она и на мне действует. Эшли посмотрела на брата. Изадора, скорее всего, не была серьёзной. Считай это слабым тычком. Так она осторожна была. Готов расплакаться от такой доброты. Простодушно сказал он, хотя опасность это не отменяла. И вот... «Уходи!» — крикнула Эшли, и парень побежал. Изодора рассекла воздух и угрожающе заревела, а над ней появилась тень, она становилась больше, Эшли сурово проговорила. Как отрекс Они все разом напасть решили. Айзак выругался в душе, а потом стал думать. Он не мог защититься от Изадора самоуничтожением Какатрикса, потому драться сразу с двумя не выйдет. Однако Изадора собиралась атаковать приземлившегося Какатрикса, надавить на нее, чтобы она отступила. А такое возможно? От ее простого очка люди разлетаются. Куда человеку надавить? Способа ведь нет. Как-то заставить ее двигаться. Есть! Посмотри на меня, Изадора! Он стал привлекать внимание девушки, взмахнув левой рукой. «Вспомни!» Кулаком он ударил по земле, и от места удара по земле стало расходиться саморазрушение. Волна из трещин добралась до ног Изодора. Пусть она и была не в себе, но девушка не настолько глупа, чтобы стоять на месте, когда всё рушится, как он и предполагал, Задора отскочила. Силы было вложено много, потому она ещё отдалилась. Поняв это, Эйзек поднял кулак земли, и потом... «Эй, эй! Совсем обнаглел?» Прямо перед Айзеком появился огромный петух. «Кто разрешал мою долю использовать?» Кокатрикс говорил своим хриплым голосом, повернувшись к парню. «Обнаглевший человечек!» От него веяло жажды убийства, язык ощущал исходившее от него давление. «Вот и попробуй помешать, курица!» Однако совсем не боялся. Сейчас на это не хватит никакого гнева Кокатрикса. «Если сможешь!» «Обьё!» Огромный петух использовал под ногами саморазрушение, земля точно вспенилась и начала разрушаться. Удар подходил к Айзеку, однако парень просто стоял на земле и спокойно сказал «На меня твоя сила не действует!» Сейчас у Айзека была сила Таза Эшли, сила Кокатрикса, потому саморазрушение не действовало. То есть они обладали одной и той же силой, и саморазрушение Кокатрикса не могло действовать на Айзека. «Самоуверенный!» — усмехнувшийся Кокатрикс спросил. «Но что с остальными?» Как он и сказал, его саморазрушение прошло мимо Айзека и стал распространяться, добравшись до убежавших подальше от центра площади рыцарей и солдат. Однако Айзек оставался спокоен. «Тогда я сделаю так!» Он опять ударил кулаком по земле, после чего расходившаяся волна разрушения успокоилась. Айзек посмотрел на Какатрикса, для него выражение на морде монстра не изменилось, Однако он ощущал раздражение. «Сила одна. Можно легко как выпустить, так и заглушить её». «Человечек, Человечек с замашками!» Кокатрикс обратился к другому святому зверю. «Слейпнер тоже помогай! помогай. Сопляк неприятный. неприятный, оставлять его нельзя!» Он не договорил, а язык тоже это заметил. «В ноги конь пропал!» «Не может быть!» Слушая своё предчувствие, парень посмотрел на Изодору, и тут... Слейпнер приземлился и оказался прямо перед девушкой. «Не лезь, как от Кокатрикс!» В голове прозвучал властный голос. Восьминогий конь краем глаза посмотрел на парня. «Если хочешь исполнить своё желание, надо отбросить гордость. Только, похоже, не вышло. Я должен очиститься от позора, принесённого этой малышкой. Любым способом!» «Да что за чушь? Они же мою долю украли!» «Позволь спросить...» «И что с того?» «Ах ты!» Пока святые звери ссорились, Айзек прокричал. «Винсент!» Он обратился к наблюдавшему за всем мужчине. «Дай мне меч! Прочное, чтобы я мог его зарезать!» В следующий миг в землю вонзился меч, Айзек выхватил его левой рукой. Это было оружие с изогнутым лезвием, называемое саблей. Лезвие было слегка завернуто назад, а руку защищала полукруглая гарда. «Она моя!» «Поступай с ней, как знаешь!» С расстояния прозвучал голос Винсента, парень с благодарностью принял оружие. Он направил меч на Кокатрикс и взмахнул им. Огромный петух слегка содрогнулся. «Как же вы все бесите!» «Эшли, присматривай за Изодорой! «Знаю!» Сестра дала короткий ответ, а парень направил острие в физиономию петуха. «Если не занят, я с тобой сражусь, святой зверь Какатрикс! «Не смотри на меня свысока, человечек!» Монстр расправил крылья. Это был сигнал к бою.